И ужасная, чудовищная нелепость выбежать за мечом прямо на Аксберидж-Роуд. Нет, тогда он не умер. Всего-навсего пришлось поваляться в больнице. Держалась температура, необычная реакция, а потом внезапный диагноз. О, ирония. Попасть в больницу со сломанной ногой — а выйти с белокровием. Он умирал четыре года, четыре ужасных года, четыре года его родные спускались по ступеням безумия. Лапонька, голос матери дрожит. Я тут, мама, смотрю на звезды. Втоптав окурок в каменнотвердую землю, Барбара поплелась в дом.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 Дебра посмотрела сквозь ветровое стекло на маячившее перед ними огромное темное здание. «По-моему, это еще не причина, чтобы перепутать все значки на карте. Мы, наконец, добрались. Что-то не похоже, что нас тут ждут». «Ничего удивительного. Я обещал приехать в девять вечера, а сейчас...» При слабом освещении внутри автомобиля он всмотрелся в циферблат и охнул —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 но позднейшие переделки придавали ему щеголеватый и жеманный вид. Забранные кружевными решетками окна освещал лунный свет, просачивавшийся сквозь болотный туман, повисший над долиной. Вверх по стенам карабкался плющ. Увядающие листья багрянцем румянили старый камень. Там и сям, в прихотливом беспорядке...